Глава 18 Я и Бал Римская Империя, провинция Цезальпийская Галия. Мой патрон, мы подняли всю подноготную Филинова. Склоняет голову Эквит Гай Юлий Максим. Это очень интересный юноша. Но у столичных правицев нет единого мнения по нему. Не ответив префект Луций Марка любуется просторный оранжереей. Сюда свозят редкие растения со всего мира, а с недавнего времени стали появляться и иномирские цветы, в том числе добытые в новых норах Российского царства, открывшихся под Будовском. Кстати, оттуда же родом и сам Филинов. Эквит, прославленный всадник Гай, молча ждет ответа, не поднимая голову. Мудрейший префект Луций захватил для империи множество земель в Африке и за Заокеании. Он никогда попусту ничего не говорит и любит обдумывать донесения, прежде чем что-то отвечать. Правда, сейчас слишком мало информации. «Но что у нас в среднем по больнице?» — уточняет Луций. «Часть провидцев говорит, что он просто маг, другая — что он аватар». Значит, этот юноша все же посланник Плутона, допытывается префект. Возможно, станет им в будущем, но пока нельзя говорить об этом с полной уверенностью. Да блин, я задолбался ждать. Не выдерживает Луций. Сейчас хотя бы появился претендент. Надо, значит, помочь парню стать посланником. А что для этого нужно? Близость царства Плутона она отвечает Гай. «А по-латински?» «Провидцев очень сложно понять, мансиньор», — вздыхает Эквит. «Подозреваю, они и сами не знают. Брякнули, не пойми что, и строят загадочные рожи. Я могу лишь предполагать, что близость к Плутону означает глубокое погружение в астрал, на глубокие слои». «То есть его убить, что ли, нужно?» «Все мертвые попадают в астрал». Не обязательно, мантиньор, филинов же телепат. Думаю, его можно принудить к глубокому погружению. Главное, чтобы ему хватило сил, и чтобы его не сожрали демоны. Значит, надо думать в этом направлении. Кивает сам себе Луций. Мне необходим посланник, чтобы заполучить расположение капиталийского холма. Храмовники признают парня своим мессией. И я? Получу доступ к артефактам, а с поддержкой храма и до императорского трона недалеко. Если аватар сам не появляется, то мы должны его создать. Гай, прикажи аналитикам разработать детальный план. И чтобы без конфликтов с русскими силовиками, мне не хочется связываться с охранкой». Передергивает он плечами. «Красного Влада не зря так прозвали». Надо все подстроить, как несчастный случай. «Я займусь разработкой плана, монсеньор», — кивает Эквит. А Луций, делегировав задачу, продолжает любоваться иномирскими цветами. Гай — опытный человек и не подведет. На него можно положиться. Он провернет все в лучшем виде, по-тихому. Москва. Резиденция горнарудовых «Я рада, что спаситель оценил мою помощь», — произносит Жанна, баронесса, с легкой улыбкой, разглядывая секретные документы, которые принес ей гвардеец Вещих Филиновых. На громкой связи подключена Настя. «Еще я больше рада, что он смог не просто убить странника, но и скачать его память. Абсолютно точно со мной спаситель поделился не всем, что раздобыл в голове высшего грандмастера. Наверняка даже не четвертью, но зато мы убедились в растущем потенциале рода вещих филиновых. А значит, я по-прежнему должна выйти замуж за Даню? Раздается из динамика телефона голос Насти, звучащий с нотками легкой тревоги. Жанна поднимает бровь, а затем ее губы расплываются в понимающей улыбке. Дочь по привычке придает голосу вынужденной интонации. Но старую телепатку, пускай в молодом теле, не обмануть. Тем более мать. Настя явно пытается скрыть свою заинтересованность. Что ж, значит, в этой богом забытой сковородщине дела у дочки со спасителем идут даже очень хорошо. И это не может не польстить баронессе. Ведь все было задумано именно так. Да, должна. Скрывая усмешку, строгим тоном произносит Жанна. Ее глаза сверкают от скрытого триумфа. «Я жду, что ты не подведешь рот, Анастасия». «Я постараюсь, мама». Вздыхает Настя, но уж баронесса прекрасно слышит в этом звуке сдерживаемую радость. Вот что значит игра в кошки-мышки наоборот. В данном случае мышка сама хочет быть съеденной. В леканию мы со Светкой поехали прямиком из авиарии. Орнитанты живут ближе к волчарам, чем Тавры. Не зря именно пернатых обложили данью. Портал теперь налажен и во дворец Карлана. Так что нет разницы, откуда выезжать. Мы отправились бронированной колонной. Десяток джипов с ревом несутся по отвратительным дорогам боевого материка. Тавры насторожены. Гвардейцы напряжены. Светка нервно теребит подол своего роскошного голубого платья, а я спокойно сплю всю дорогу. «Даня, ну сколько можно дрыхать?» но Ноет блондинка, когда я просыпаюсь, потянувшись. «Мой сон она не смела нарушать, а как только я открыл глаза, так сразу начинается. Честно говоря, не понимаю, почему она волнуется». Если бы Ратвер хотел напасть на меня, то уже давно бы это сделал. Оборотень из тех выродков, которые считают себя центром вселенной. Им все позволено, все им подвластно. А членство в организации, всесильной конторе, только сильнее подпаливает ему пукан и раздувает эго. Так что в Волкалакграде нас ждет не резня, а что-то другое. А эти сережки я раньше не видел. Замечаю, чтобы сменить тему. Нравится? Это мне лакомка дала. Сразу щебечет Светка. Она надевала их на кремлевский бал. Лакомка сказала, что на время нашего пребывания в Ликании я главная жена. Ага, снова зеваю. Такая интересная тема по брякушке. А эту брошь уже Камила одолжила по примеру лакомки. Продолжает Света севшая на любимого коня. «Ну, а браслет с жартерками уже ты. Лишними не будут». «Ага». И по привычке добавляю. «Жартерки ни за что не снимай». «Да поняла, поняла». Обижается блондинка. «Это ж типа аварийной кнопки. Как я сниму?» «Это я так, для закрепления». Снова откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. «Даня, ты опять спать?» Возмущается Светка, но я, не слушая, залипаю и просыпаюсь только, когда вдалеке ощущается присутствие посторонних сознаний. Бросаю взгляд в окно. Дорога стала более ухоженной. Даже лучше, чем в Ягуарии. Мимо попадаются опрятные деревеньки, раскинувшиеся на зеленых долинах возле речек и озер. Ликания симпатичная страна. Волки — достаточно умный народ, чтобы не засорять место, где живут. Очень скоро впереди вырастает средневековый город с замком в центре, увенчанным тонкими башенками из черного блестящего камня. Волколак-град. Тоже выглядит неплохо. Возле первых домов нас встречает отряд всадников. Леканы явно поражены ревущими бронемобилями с пулеметами. Останавливаемся. Я предоставляю Булграму разобраться с группой сопровождения. «Чего стоим?» Даже сквозь закрытые окна доносится рев Великогорыча. «Волки, не заставляйте ждать моего правителя!» Снаружи какая-то возня. Я немного опускаю стеклопакет и прислушиваюсь. Интересно, как бывший конунг разрулит ситуацию? «Сир!» Мы не можем впускать этих железных монстров в королевский замок. Встает в позу молодой лорденыш шликан на вороненом шестиногом коне. Спешитесь и идите до ворот на своих двоих. Ты предлагаешь идти пешком самому конунгу Таверинии? Лев Верикогорыча буквально кипит гневом. Хочешь нанести оскорбление гостю твоего короля? Эээ... «Нет, ни в коем случае», — растерялся ликан. «Но я не могу вас впустить в этих гудящих колесных монстрах. А вдруг они опасны?» «Это колесницы, кретин!» Булграмм упирает руки в бока. «Ты испугался обыкновенных повозок?» «Нет, но я...» «Слушай сюда, волчара. Твой король пригласил моего конунга в гости на торжество. И он милостиво приехал». Если ты откажешься впустить его, как положено, в экипаже, то он просто развернется и уедет обратно. Но перед этим мы с тобой сразимся насмерть в поединке. Оскорбление должно быть смыто кровью. Никто не смеет говорить Конунгу, на чем ему передвигаться. Если ты каким-то чудом выживешь, то тебе предстоит еще оправдываться перед своим королем, почему Конунга нет на празднике». Булграм рычит. — Ну что, волчара, ты по-прежнему препятствуешь нашему проезду? Наступает пауза. — Даня, не нужно ли вмешаться? — мысленно спрашивает меня Светка. — Погоди. — Усмехаюсь. — Дадим Великогорычу возможность проявить себя. — Сир, тогда я должен заглянуть внутрь ваших экипажей. Наконец, с натугой произносит лорденыш дабы убедиться, что они действительно представляют из себя колесницы и не являются монстрами. — Это можно, — сменяет яростный тон могучий Тавр. — В одну повозку, так и быть, заглянешь. Вон в ту, в самом хвосте. — И давай быстрее! — наш конунг не любит ждать. Он тогда сразу впадает в состояние берсерка и убивает все живое на своем пути. Лорденыш спешит мимо нашей машины в конец колонны мы со Светкой удовлетворенно переглядываемся. Великогорыч залечил так залечил. Бывший конунг отлично умеет отстаивать честь и гордость главы государства. А самое прикольное, что в той же России ни один дворянин в здравом уме не впустит десяток чужих бронемобилей в свою резиденцию. Но Лекану Лорденышу откуда знать, что труба на крыше машины Это автоматический крупнокалиберный пулемет со скорострельностью 600 выстрелов в минуту. Ниоткуда. Он увидит лишь комфортный салон с рулем и пассажирами. И вполне безобидную, на первый взгляд, приборную панель с рычажками и кнопками, которые на самом деле способны изрыгать смертельный огонь. Техосмотр проходит быстро. Ларденыш с большим облегчением дает нам отмашку проезжать. Вот так мы и въезжаем за высокие крепостные стены на боевом транспорте. Пожалуй, с таврами-магами мы имеем очень хороший шанс захватить Королевский замок. Обычную стражу и слабых оборотней перестреляли бы из пулеметов, а мастеров уже бы и сами прищучили. С Кенрисом я бы уж как-нибудь справился». Правда, остается Ратвер, с ним все непросто, хотя и решаемо. Да еще есть гости неволчьей расы. Жертвы среди них нежелательны. Но, как запасной вариант, имеем в виду. Мощеный двор замка заполнили вычерные кареты лордов-ликанов и правителей других рас. Нам приходится потесниться. Подземные парковки, к сожалению, здесь не предусмотрено. Это еще один прогрессорский элемент, который мне предстоит внедрить. Бронемобили произвели фурор. Разномастный народ вокруг с удивлением разглядывает железные кузовы и резиновые покрышки. Таких повозок на боевом материке еще не видели. Правда, удивляются не все. «Серконунг, прошу вас следи за мной». У двери моей машины возникает дворецкий с равнодушным худым лицом. Он кланяется, вскинув вверх руку в белоснежной лайковой перчатке. Вашу стражу прошу остаться у повозок. Зная породу таких людей-сухарей. Щепетильные приверженцы этикета и приличий. Этого перца ничем не пронять. Для него единственное важное идеально выполнить свою работу а всякие волшебные повозки по барабану. Безусловно, сударь, киваю с пониманием. Я отдаю распоряжение Великогорычу и гвардейцам, после чего Светка хватает меня за подставленный локоть. Мы, не забыв прихватить подарок для именинницы, следуем за Чопорным слугой в большой зал главной башни. Огромное помещение, полно народу в своеобразном дресс-коде. Мужчины в легких кожаных доспехах или просто в белых рубашках и шароварах. Я, кстати, надел смокинг, хотя можно было не париться и пройти хоть даже в трениках от абибас. Лишь дамы красуются в роскошных платьях и драгоценных украшениях. Закуски тоже интересные. Не миниатюрные канапе, а тонкие ломти, слабо прожаренного мяса, еда прямо для ликанов капризно водит носиком света. «Скажи спасибо, что не педигри. Нахожу я плюсы». У входа собралась небольшая очередь гостей, которых приветствуют хозяева вечера. Видимо, это и есть король Кенрис с принцессой Айрой. Насколько Кенрис здоровый и накачанный, настолько же миниатюрна и стройна его дочь в своем роскошном красном платье. Но объединяет их Одинаковая хищность лиц и черные гривы волос. Мы подходим к очереди. Похоже, тут стоят одни ликаны, а значит, все подданные Кенриса неровня мне. Я бросаю быстрый взгляд на нашего провожатого, и он понимает меня без слов. Обойдя гостей, дворецкий громко зовет короля. — Ваше Величество! Прибыл конунг Твериния... «Данила, вещи филинов!» Тут же очередь, словно ошпаренная, расступается, и между нами и королем с принцессой образуется пустое пространство. «О, наконец-то!» Криво усмехается Кенрис. «Конунг, мы вас заждались!» «Меня задержал ваш подданный на подъезде к городу», — отвечаю с улыбкой. «Он имел претензии к моему экипажу». «Да, наслышан на ваших стальных повозках» кивает король. «Ваше высочество, поздравляю с праздником. Я протягиваю принцессе небольшую коробку в праздничной упаковке. Здесь эксклюзивные духи корпорации Смит. В нашем мире их обожают все барышни». «Благодарю», — отвечает принцесса Айра, приподняв розовую верхнюю губу над острейшими клыками. Не скрою, я ожидала от аномирского конунга необычный подарок и не разочарована. Знаете, сегодня для вас тоже приготовлен сюрприз. Ее улыбка становится шире, почти превращаясь в оскал. Может и не специально, но по-другому с волчьими клыками сложно улыбаться, даже такой милашке. «О, я весь в предвкушении!» — усмехаюсь в ответ. Моя жена Светлана не соврет, я обожаю сюрпризы. Это правда, подтверждает Света с нахальной улыбкой. У нас в роду это семейное. Пойдемте в зал, конунг. Кенрису явно хочется прервать мое общение с его дочерью. Стол ломится от мяса и только и ждет вас. Айра, продолжай принимать гостей. Да, отец, коротко отвечает принцесса, еще раз хитро взглянув на меня прежде чем с неохотой повернуться к ставшему на очередь ликану. Мы с королем направляемся к столу с едой. Язык не поворачивается назвать закусками эти стейки. Оркестр играет на странных инструментах странную музыку. И эта тягомотина точно не вальс. На праздник приехали не только леканы но и другие звероподобные существа. Правда, их немного. Видимо, это представители покоренных волками народов. Большинство гостей уставилось на паркетный танцпол. Поднимаю туда глаза. Ого, а я все гадал, где же этот мудак? Расфуфыренный ратвер в белоснежной рубашке с золотыми браслетами, золотой цепью на шее и ярким багровым поясом на брюках танцуется очаровательной красавицей в синем платье. Судя по острым ушам и серой коже, Красотка Дроу. Их движения точны и плавны, словно они оба профессиональные танцоры. Однако Ратвер выглядит нелепо, несмотря на свои старания. Его вычурные аксессуары и излишне вычурные движения делают его похожим на пародию на самого себя. Они кружатся по залу, делая сложные па, словно парят над полом. Такое ощущение что оборотень сильно старается для кого-то. Я замечаю, как Ратвер безотрывно смотрит на Светку, которая примеривается к ближайшему стейку. «Хм... А глазенки тебе не вырвать, волчаров вшивая?» «Конунг, я слышал у вас несколько жен», — произносит вдруг Кенрис. «Почему же я вижу только одну?» «Я взял с собой, кого посчитал нужным». Отмахиваюсь, а сам подключаю лакомку. Альва сейчас находится в Давирисе. А потому наша связь прекрасно работает. Главная жена получает возможность видеть моими глазами. А узнает кого-нибудь. «Мелиндо!» — восклицает Альва. «Это же Мелиссра!» «Знаешь ее?» «Мы были знакомы в юности. Но почему сама принцесса Дроу танцует с оборотнем?» да еще так безвкусно разодетым? Хороший вопрос. Приодетый Ратвер блистает и сверкает под музыку оркестра. Он почуял запах истины, а потому старается показать все танцевальные движения, на которые способен. Он кружит Элисру, наклоняет ее, изгибается вместе с ней и пытается обратить на себя внимание истины. «Любуйся мной, желай меня!» Но она смотрит лишь на гребаные стейки. «Посмотри же на меня!» — тихо рычит оборотень. «Дура тупая!» Зачем же обзываться? Элисра принимает оскорбление на свой счет. «Завкнись!» — рявкает Ратвер. Испугавшись, принцесса Дроу случайно оступается и попадает каблуком прямо на носок Ратвера. «Твою же мать!» — яростно нарет оборотень на весь зал. «Смотри, куда топаешь, коза кривоногая!» И в этот миг истинная оборачивается к танцполу и крутит пальцем у виска. Затем она говорит Филинову. «Доня, ну и же этот разодетый, как клоун-ликан!»